Но после свадьбы, когда Джордж с родителями уехал в Англию, миссис Бекки вернулась всего на несколько дней, чтобы утешить одинокого холостяка Джозефа Сэдли. Он сказал, что предпочитает жить на континенте и отклонил предложение поселиться вместе с сестрой и зятем. эми была рада, что написала мужу, прежде чем прочла то письмо Джорджа или узнала о его существовании. «Я всё это знал», — сказал Уильям. Но разве мог я пустить в ход такое оружие против памяти бедняги? Вот почему мне было больно, когда ты... «Никогда больше не говори об этом!» — воскликнула Эмми так смиренно и униженно, что Уильям переменил разговор и стал рассказывать о Гларвине и милой старой Пеггио Даут, у которых он сидел, когда получил письмо с призывом вернуться. «Если бы ты не послал за мною», — прибавил он со смехом, — Кто знает, как была бы теперь фамилия Гларвины. В настоящее время её зовут Гларвина Поски, ныне майорша Поски. Она вступила в этот брак после смерти первой жены майора, решив, что может выйти замуж только за однополчанина. Леди Одаут тоже столь привязана к своему полку, что, по её словам, если что-нибудь случится с Миком, она, ей-богу, вернётся и выйдет за кого-нибудь из своих офицеров. Но генерал-майор чувствует себя прекрасно. Он живет очень пышно в Даутстауне, держит свой ругончик и, если не считать, пожалуй, их соседа Хогарти из замка Хогарти, почитается первым человеком в графстве. Ее милость до сих пор танцует джигу, и на последнем балу у лорда-наместника выразила желание потанцевать с обершталмейстером. И она, и Гларвина утверждали, что Добин обошелся с последней бессовестно, Но когда подвернулся поски, Гларвина утешилась, а великолепный тюрбан из Парижа усмирил гнев леди Одаут. Когда полковник Доббин вышел в отставку, а сделал он это сразу после свадьбы, он арендовал примиленькую усадьбу в Хемпшире, недалеко от королевского Кроули, где сэр Питт после проведения Биля о реформе безвыездно жил со своим семейством. Все его надежды на звание Перра рухнули,